Поэтому я не удивился, что меня не принимают. Его же нет. Что ж тут удивляться? Вот если вдруг сказали, он у себя и ждет вас, вот тут, я думаю, какой-нибудь кондрашка меня мог бы хватить совершенно запросто. У вас директора нет, понятно, а у меня удивления нет. Это уж вам понимать, но мы квиты. Я поблагодарил и ушел. Ясно, слыша голоса из полуоткрытой двери кабинета директора. Я ушел. Надо было что-то менять. И менять основательно, конструктивно. Но что именно и как придумать не мог. Придя опять в театр, в студию киноактера, я оказался в гуще популярных и просто знакомых по кино лиц. Такого скопища звезд я не видывал никогда раньше и, помявшись несколько, тем не менее жадно вслушивался в сигналы этой удивительной галактики. В общем-то, это было нечестно, бессовестно, я подслушивал, но узнать тайны творчества, жизненные устремления актеров, приведшие к возможности так полно и явно выявлять себя, упустить этот, может быть, единственный случай я не мог. Поминутно удаляя испарину с лба, я беспрепятственно переходил от одной галактики к другой. Здесь говорят о каких-то катерах. Там рассказывают о забавных острых ситуациях, просто смешно и весело острят. В общем, вели они себя, как обычные, пришедшие на профсоюзные собрания люди, но лишь с той простотой и полной раскрепощенностью, которую могут позволить себе только избранные балования судьбы. Они просто источали уют, удобство и взаимопонимание. Для них, казалось, не существовало невозможного. Напротив, все легко и безбольно. Секретарь директора, которую я всегда видел с лицом замкнутым, как томагавк и другой, даже представить себе не мог. Здесь улыбалась приветливо и мило, была общительна и даже стала привлекательной а когда кто-то из знаменитостей бесцеремонно шлепнул ее по... ну, поэтому, в общем, пошутил с ней довольно грубо, и она не обиделась, не оскорбилась, а лишь кокетливо вскрикнула. «Ох, вы препротивный шалунишка!» Эдкой я вмиг понял, что веду себя совершенно неверно. Не надо ничего из себя изображать. Ни воспитания, ни повышенной вежливости, тем более, что ничего этого во мне нет и никогда раньше не было. А нужно быть только самим собой и больше ничего. Захочется шлепнуть, давай шлепай, это будет только мило и симпатично. И в тот самый момент, когда я воображал, что ухватил, наконец, нить, столь необходимую мне сейчас, их всех вдруг попросили в репетиционное помещение.